2 месяца Кону не вылезало из своего подвала. Но наконец пригласил всех вниз. Кибер стоял у верстака и вяло копался в разложенных на нём запчастях. Временами и вовсе замирал на несколько секунд. "Он что, пыльным мешком ткнутый?" удивился Тайсон. "Восстанавливает информационное равновесие. Во-первых, я ему мозги промыл. Во-вторых, накладка вышла. Сему модулю памяти надо было из одного кибера брать. Сейчас у него сплошной винегрет в мозгах. Индексные файлы не соответствуют информации. Таблицы перекрёстных ссылок указывают вон куда. Пока не систематизирует ту информацию, которая осталась, лучше его не трогать. Сколько это займёт времени? спросил мрак. Думаю, за сутки управится. Кибер приходил в себя целую неделю. Но уже на второй день успешно справился с тестовым заданием уборкой помещения. Конун дал второе задание: из имеющихся записей собрать ещё одного кибера. Мурак заперся с Конуном в кабинете. В течение 4 часов выяснял у кибернетика возможности киберов. и открывающиеся перспективы. Наметил новые цели и задачи. Коном вышел из кабинета ошарашенным. Он думает, что я бог, объяснил Коном Тайсону. У меня даже инструментов хороших нет. Молотком и отвёрткой работаю, а он говорит: "Сделай". Тайсон, ты здесь? Хорошо. Подумай, как внедрить тебя в госпиталь. Мне надо иметь доступ к медицинскому оборудованию. Сложность в том, что госпиталь не подчиняется к говерменту. Эта самостоятельная структура управляется драконами. Мрак задумчиво потер подбородок. Придумай какой-нибудь проект, который заинтересует драконов. Но такой, чтобы сами они не могли им заняться. Что-нибудь связанное с анатомией человека или с этикой. Такое, чего они не смогли мы промоделировать на компьютере. Разве такое бывает? Не знаю. Ты мне это скажешь через неделю. Не хотелось бы захватывать госпиталь силой. Могут снабжение перекрыть, а мы к этому не готовы. Бугору себе мрак удалился по коридору, окон он с Тайсоном, задачи напереглянулись. Сейчас за Бугра возьмётся. Идем, послушаем, предложил Тайсон. Друзья взяли тарелки, прокрались в соседнюю комнату, прижали тарелки к стенке и приложились к нему ухом. Конону потребуется много энергии и, возможно, большие площади. Можно расширить подвал. Это голос мрака. Трудно. Здесь всего 2 м почвы. Дом стоит на базальте. Тогда нужны лазерные буры. Или ультразвуковые перфораторы. И очень много энергии. Ты что, забыл где находишься? Это зона. Ты знаешь слово нет? Не знаю. Откуда ты берешь энергию? Везу аккумулятор на электростанцию. Там его заряжают. Года на два хватает. Придумай какой-нибудь большой проект, под который нужно очень много энергии, чтобы создание бункера под твоим домом Но в общем фоне прошло незаметно. Например, перенос вермента и госпиталя в подземные помещения для защиты от краж и вандализма. Обезумевший толпой мрак. Кто на зоне будет грабить госпиталь? Удивился Бугор. Забыл, что ли, как толпа у госпиталя киперов мочила? Нас там чуть не затоптали, когда охрана слезогонку пустила. Бугор хохотнул. вспомнив о охоту на тиберов. Это может получиться. Обеспечу работой всех бездельников, всех, кто захочет работать по правилам сам себя. Мэр заботится о создании рабочих мест. Ну просто не мэр, а отец родной. Фу, до чего же я докатился. А все помещения будем делать под габариты драконов, продолжал мрак. Шестиметровые потолки и так далее. Слышал? Сказал Тайсон Конону: "Тебе потребуется большое помещение и много энергии. Ты организуешь секретный завод". Он думает, что если у меня есть два кибера, то я смогу изготовить всё что угодно. А два кибера это всего-навсего четыре манипулятора. А они смогут сделать третьего кибера? Да они простой транзистор не смогут сделать или смогут? Вон он наддумался. Нет, транзисторы смогут, но процессор нет. Это уже высокая технология. А в чём проблема? Для высокой технологии нужно оборудование, станки. Каждый станок по отдельности киберы смогут сделать. Потратят 2 месяца, ну, месяц, но сделают. Но станков нужна сотни. На каждый по 2 месяца жизни не хватит. Учти Я говорю об обычных станках, а не об компьютеризированных, обрабатывающих центрах. Такой центр без хороших станков вообще не сделать. А металл где взять? А электронику? Я отказываюсь его понимать. Однако через 2 дня киберы трудились вовсю. Коно засыпал мрако заказами на химическое стекло, реактивы, оптику. электропечи, центрифуги и т.д. это п. Мрак передавал всё это клёрку, лишившемуся компьютера, тот метался по всему тауну, валялся у ногах у технологов заводов, давал взятки инженерам, шантажировал начальников цехов, ну доставал заказанное. Бугор оплачивал счета и выписывал ему щедрые премии из бюджета governmenta. В подвале кипела работа. Правая половина напоминала лабораторию алхимика, левая гараж после бомбёжки. У Тайсона дела обставили не так гладко. Бротался как привидение по всему дому, кутался под ногами и питался исключительно собственными ногтями. Осоумелся на такой диете. Бугор его пожалел и отправил в госпиталь ревизором расследовать факты хищения Ирины Ирина Мрак, да и сам Тайсон думали, что ему дадут от ворот поворот. Но самый простой способ оказался самым надёжным. Перед Тайсоном открылись все двери, и обаялись, и пытались подкупить, ему давали взятки. Тайсон щедро раздавал обещания и как бы случайно оставлял на столе проект доклада которым рекомендовал организовать фирму по производству регенерина и разрешить свободную продажу. В течение недели он выяснил состав и возможности оборудования госпиталя, зарисовал планы всех этажей и выяснил систему охраны. Мурак решил, что ревизию можно заканчивать. Ни нуль камер, ни драконовских, мне меморекордеров там не было.